Легко понять, как может происходить научение активной пассивности. Индивиды с ПРЛ замечают свою регулярную неспособность к успешному взаимодействию с другими людьми. Они осознают свои страдания, безнадежность, неумение воспринимать мир в положительном ключе и в то же время свою неспособность носить маску счастья, надежды и безмятежности. Эти наблюдения индивида за собой могут привести к формированию паттерна выученной беспомощности. Его предшественникам часто становится опыт неудач, сопровождающих даже паттерна максимальные усилия индивида. Кроме того, в окружении, которое не признает трудности индивида, не происходит научение активному и эффективному разрешению проблем, а владение активными копинг-стратегиями как минимум требует признания проблемы. В окружении, где трудности не замечается, индивид научается гиперболизировать их, чтобы окружение отнеслось к ним серьезно. Именно гиперболизированное видение трудностей И собственные некомпетентности следует считают следующим признаком активной пассивности. Индивид пытается уравновесить неспособность окружения признать его неадекватность чрезвычайной неадекватностью и пассивностью.